Единение сил превращает скалы в драгоценные камни. Единение сердец превращает глину в золото. Китайская пословица. Это изречение, часто вывешиваемое на дверных косяках китайских фирм, в вольном переводе звучит так. Единение умов может из самого заурядного материала создать позолоченный век. Марк Твен. Марк Твен и Чарльз Д. Уорнер. Позолоченный век. Повесть наших дней. Предисловие. Книга эта была написана не для узкого круга друзей. Она была написана не затем, чтобы развлечь какого-нибудь больного родственника авторов или снабдить его назидательным чтением она также и не пустячок созданный в часы досуга и отдыха от более утомительных трудов ее появление на свет не вызвано ни одной из этих причин и посему мы отдаем ее на суд читателя без обычных извинений читатель убедится что наша книга описывает несуществующее общество самое большое затруднение для писателей вступивших в эту область художественного вымысла, недостаток ярких и убедительных примеров. В стране, где неизвестна лихорадка нажилы, где никто не томится жаждой быстрого обогащения, где бедняки простодушны и довольны своей судьбой, а богачи щедры и честны, где общество сохраняет первозданную чистоту нравов, а политикой занимаются только люди, одаренные и преданные Отечеству, В такой стране нет и не может быть материала для истории, подобной той, которую мы создали на основе изучения нашего несуществующего государства. Нам нет необходимости извиняться и за то, что, следуя почтенной традиции, мы поместили в начале каждой главы занимательные отрывки из литературных произведений. Как справедливо заметил Вагнер, Такие эпиграфы, туманно намекая на содержание следующих за ними глав, возбуждают интерес читателя, не удовлетворяя полностью его любопытство. И мы уповаем, что так будет и в данном случае. Мы приводим эти цитаты на самых разных языках. Мы сделали это потому, что лишь очень немногие народы, среди которых наша книга будет иметь хождение, умеют читать на каком-либо иностранном языке а мы пишем не для одного избранного класса, сословия или народа, но для всего мира. Мы не против критических суждений и вовсе не рассчитываем, что критик прочтет нашу книгу, прежде чем писать о ней. Мы даже не надеемся, что рецензент признается в том, что он не читал ее. Нет, в наш век критицизма мы уже не уповаем на чудеса. Но если когда-нибудь в минуту скуки... Какому-нибудь Юпитеру-громовержцу, высказавшему свое суждение о нашем романе, доведется все-таки заглянуть в него? Да не испытает он горького, но, увы, запоздалого раскаяния. И последнее. Это произведение является совместным трудом двух авторов. И мы просим именно так и смотреть на него. Мы не только вместе разрабатывали его замысел и характеры героев, но и буквально вместе писали его. Вряд ли во всей книге есть хоть одна глава, которой не коснулась бы перо обоих авторов. С. Л. К. Сэмэл Лэнгхорн Клеменс И. Ч. Д. У. Чарльз Дэдли Уорнер